Глава 27. Шипы. Разговор Фирана с мисс Донант имел своим последствием то, что молодому мушкетарцу было разрешено поселиться в комнате, которую раньше занимал лакей Джон. Шелтон, присутствовавший при этом разговоре, не мог не восхищаться искусным обращением Фирана, умевшего соединить в своих манерах чувство собственного достоинства с чрезвычайной почтительностью. Мимолётная улыбка на его устах могла бы внушить подозрение, но её видел только один Шелтон. Очаровательный молодой человек, сказала миссис Данант Шелтонну, только что собиравшемуся повторить ей, что он совсем мало знает Фирану. Я сейчас напишу о нём, миссис Робинсон. Они простоватые люди, эти Робинсоны, не совсем нашего круга, но я думаю, что для них моя рекомендация много значит. О, конечно, вот почему я бы хотел, начал Шелтон, но миссис Данант не дала ему докончить и занялась своей розой, которую хотела снять. Мне кажется, освещение теперь совсем хорошее, говорила она, наставляя аппарат. Я уверена, что жизнь среди приличных людей окажет на него превосходное действие. Конечно, он понимает, что обед будет подаваться ему отдельно. Шелтон не раз мог убедиться, что миссис Донан, далеко не лишённая практического здравого смысла, умела всё устроить, и установленный ею порядок ни в ком не возбуждал сомнений. И теперь Фиран вступил в свои обязанности преподавателя французского языка Тудельсу и маленьким Робинсону. В доме Денантов он почти не показывался, оставаясь в своей комнате, которую наполнял табачным дымом днём и ночью. Он выходил только в полдень, и если была хорошая погода, то отправлялся в сад давать французский урок Тудельсу. Если же шёл дождь, то урок проходил в рабочем кабинете. Однако спустя очень короткое время он уже начал завтракать в домашнем кругу Денантов. Это совершилось само собой, отчасти по ошибке Тудельса, находившего это в порядке вещей, и отчасти под влиянием одного из приятелей Шелтона, Джона Нобле, приехавшего погостить в Холм-Окс. Поговорив однажды с Фираном, Джон Нобль обявил, что этот молодой чужестранец в высшей степени интересная личность. Впрочем, Джон Нобль обладал особенным свойством: он везде открывал в высшей степени интересных личностей. С Ферраном он вел беседы о самых разнообразных предметах, и однажды Шелтон услыхал их спор об анархизме. «Ни один англичанин не станет одобрять убийство», – объявил Нобль и сейчас же прибавил. «Но основной принцип правилен. Уравнение собственности должно прийти. Я симпатизирую им, но отнюдь не их методом». «Простите меня», – возразил Ферран, – «но вы знаете кого-нибудь из анархистов?» «Нет, конечно, нет», – отвечал Нобль. Вы говорите, что вы им симпатизируете, но как же тогда? О, мой господин, ведь нельзя быть анархистом только мысленно. Шелтон понял, что хотел сказать Фиран. Он прочёл его взгляде, в усмешке, скользнувшей по его губам и исчезнувшей вместе с дымом его папироски. Его мысль Ну что вы, английский джентльмен, занимающий превосходное положение, пропитанный насквозь всеми предрассудками своего класса, что можете вы знать о нас, отверженных? Если вы хотите понять нас, то должны сами стать отверженным. Мы ведь не участвуем в вашей игре. Разговор этот произошёл после французского урока в саду. Шелтон не намеревался вступать в спор и повернул по направлению к дому, оставив Джона Нобла доказывать свою духовную общность с анархистами. Какой-то джентльмен, сидевший по-турецки на траве с трубочкой в зубах, окликнул Шелтона. Этот джентльмен по имени Уайдон приехал в Холм-Окс накануне и заинтересовал своей странной молчаливостью Шелтона, знавшего, что он только что вернулся из Центральной Африки. "Мистер Шелтон, обратился он к нему, не можете ли вы сказать мне, что я должен дать здесь слугам? Я был в отсутствии 10 лет и совсем забыл здешние обычаи". Шелтон уселся рядом с ним на траве, бессознательно подражая ему и поджав ноги по-турецки, что с не привычки показалось ему очень неудобно. Я слушал отсюда урок французского языка, сказал Уайден. Я совсем уже позабыл этот язык. Чувствуешь себя таким беспомощным дураком, когда не знаешь языка. Вы, вероятно, говорите по-арабски, спросил Шелтон. О да, по-арабски и на нескольких африканских диалектах. Но ведь это не считается у этого учителя любопытное лицо. Вы находитесь, сказал Шелтон, заинтересованный его замечанием. Он вёл странную жизнь. Я назвал бы его блуждающим камнем. Это очень странно. Я видел белых людей в Центральной Африке с таким выражением глаз, как у него. Вы сделали верное определение, заметил Шелтон. Мне всегда бывает жаль таких людей. В них обыкновенно есть нечто хорошее, но они сами себе враги. Плохо, когда не можешь ощущать в себе прилива гордости, делая какое-нибудь дело. Это верно, воскликнул Шелтон. Вы не думаете, что человек может излечиться от этого? Не думаю. А почему? Мне кажется, сказал Уайдон, что это происходит от слишком сильно развитой у таких людей способности к критицизму. Нельзя научить человека гордиться своей собственной работой, если у него нет этого в крови. Вы не можете себе представить, прибавил он, радостно улыбаясь, как приятно ощутиться наконец дома, научаешься любить свою старую родную страну, когда находишься вдали от неё. Гайдон скрестил руки на груди и глубоко вздохнув, обвёл блестящими глазами залитую солнцем лужайку, деревья и кусты. Он представлял тип англичанина, сохраняющего светлый ум и бодрый дух в самых тёмных дебрях Африки и на тяжёлой работе изнашивающее тело. Шелтон часто вспоминал потом его меткую характеристику Фирана. В самом деле, тонкий критицизм составлял ту выдающуюся черту Феррана, которая заставляла находить его в высшей степени интересной, хотя, быть может, даже и не совсем приятной личностью. Соседи Мишелтона по комнате были один его старый школьный товарищ с женой. Это была необыкновенно хорошо подобранная пара супругов. Всегда спокойные, улыбающиеся и уравновешенные. Они, казалось, не способны были поспорить о чем-нибудь друг с другом. Шелтон слышал, как они разговаривали по утрам, тем же тоном, каким они разговаривали потом за завтраком, и смеялись таким же точным смехом. По-видимому, они были совершенно счастливы и довольны собой и своим положением. У обоих были красивые лица, неизменно выражающие приветливость и доброту, потому что они были в самом деле добросердечные люди. Но и эта доброта, конечно, была подчинена тем же самым правилам, которым они подчиняли всё своё поведение, свою жизнь и свои мысли. Признавая все их достоинства и понимая, как удобно жить с такими людьми, которые никогда не переступают границ ни в чём и не теряют своего душевного равновесия, Шелтон всё же порой чувствовал, что начинает их ненавидеть и готов выть, как собака, которую раздражает музыка, когда они смеются своим ровным, спокойным смехом. Мистер Шелтон, сказал ему однажды Фиран, я никогда не был приверженцем брака. Впрочем, мне никогда и не представлялось случая вступить в брак, как вы сами понимаете. Но всё-таки здесь, в доме, находятся такие идеальные парочки, которые могли бы заставить меня призадуматься, если бы у меня появилось такое желание. Они никогда не ссорятся между собой, соглашаются со всеми, пользуются прекрасным здоровьем, ходят в церковь, имеют детей. Но скажите на милость, есть ли что-нибудь интересное, красивое в их жизни? Они, мне кажется, до такой степени пресные, некрасивые, что я могу только удивляться им. Я предпочёл бы, чтобы они хоть когда-нибудь поссорились друг с другом. По крайней мере, это показало бы, что в браке их участвуют хоть частицы души. А так, если такой и должен быть брак, то Шелтон ничего не ответил ему, погруженный в глубокие размышления. Мнение Джона Нобля, назвавшего Феррауна в высшей степени интересным субъектом, все более и более раздражало Шелтона, так как этим объяснялось отношение денантов к этому иностранцу, попавшему в их среду. Они смотрели на него с удивлением, но соблюдали правила «не прикасаться», которые существуют на всех выставках. Ферран был тоже предметом для выставки. Однако восстановление самоуважения, о котором говорила миссис Динант, совершилось очень быстро, и Шелтон не мог не сознаться самому себе, что молодой Ферран, выбритый и одетый в его фланелевый костюм, имел весьма презентабельный вид. В сущности, он обладал хорошими манерами, и 8 лет бродяжнической жизни был уже не такой большой срок, чтобы изгладить следы прежнего воспитания. Шелтон с огромным интересом наблюдал, как искусно он приспосаблялся ко всем требованиям дома, где находился и сообразовал со взглядами хозяев свое поведение. Но Шелтон все-таки желал, чтобы он провалился к черту. Он всегда подмечал тонкую циническую смешку, так же быстро проявляющуюся, как и исчезающую на его устах. Его критический взгляд, точно подчеркивающий его отчужденность от окружающей его среды. И этой неуловимой игры физиономии, незамечаемой никем, всегда действовала на Шелтона, обостряла его собственную чувствительность и заставляла его подвергать критическому анализу окружающую жизнь, ту обстановку, в которой он родился, воспитывался и жил, и теперь собирается жениться и продолжать жить. Шелтон чувствовал, что в нём происходит какой-то разрушительный душевный процесс, начало которого следовало отнести к первой встрече с Фираном на пути из Дувра. Думая о такой доброте, с которой было оказано гостеприимство такой странной перелетной птицы, как ферран, Шелтон принимался анализировать ее. Для него, для людей его класса, такая доброта была обыкновенным предметом роскоши, не требующим принесения какой-либо жертвы, но вызывающим такое же приятное ощущение в сердце, какое испытывает человек в ногах после массажа. «Все тут добры», — думал Шелтон. Вопрос заключается лишь в том, что вкладывается в эту доброту. Есть ли тут понимание, действительная симпатия? Несмотря на странность своего положения в доме, Фиран постепенно привлекал к себе всеобщее внимание, но он держался с большим тактом, и только Шелтон замечал, что раскланиваясь перед собственниками, он скрывал свой сарказм в душе. Однако неизбежная перемена должна была совершиться, и Шелтон предвидел это. Странного субъекта откопали в Шелтон, сказал ему однажды мистер Денант во время игры в крокет. Боюсь, что он никогда не сумеет устроиться. Я тоже боюсь этого, подтвердил Шелтон. Вы знаете его историю? Я готов побиться об заклад, что он сиживал в тюрьме. В тюрьме? воскликнул Шелтон. Я думаю, что вам нужно было навести справки о нём, продолжал мистер Денант, прицеливаясь молотком, чтобы нанести удар по шару. Ох, опять промахнулся. Ну что же делать? Да во всяком случае надо было как-нибудь провести границу, добавил он, возвращаясь к прежнему разговору. Я никогда не мог проводить границы, возразил Шэлтон, смущённый и рассерженный его словами. Но, разумеется, я намекну ему, чтобы он удалился отсюда. О, нет, не делайте этого ни в коем случае, мой милый Шэлтон, сказал мистер Денант, ударяя по шару. Он меня чрезвычайно интересует, такой скромный и умный молодой человек. Однако, наблюдая за мистером Денантом в присутствии Феррана, Шелтон понял, в чем дело. Алджер Нон Денант, привыкший смеяться над другими, чувствовал, что этот иностранный бродяга смеется над ним самим, над англичанином и почетным мировым судьей. В чем это выражалось, мистер Денант не мог определить. Ферран мог сидеть, не проронив ни слова, за столом. И, тем не менее, это впечатление оставалось. Этот бродяга, которому они оказывали покровительство, внушал им чувства, схожие со страхом. Но для Шелтона было ясно, что они боялись не Феррана, а того, что было в нем непонятного им, что таилось в его голове и подчас сквозило в его улыбке. Впрочем, Шелтона во всем этом интересовало только то, что касалось Антонии. Сначала Антония, желая показать своему жениху, что она доверяет ему, старалась всячески оказывать внимание Феррану, как будто и она тоже искренно желала спасти его. но Шелтон всегда читал в ее взгляде, устремленном на Феррана, сомнение в правильности того, что делалось, и вспоминал ее слова, сказанные в первый день его приезда в Холм-Окс. Антония тогда выразила надежду, что Ферран – вполне приличный человек, и что все, что он рассказывал о себе Шелтону, было только… Она не договорила, но Шелтон понял ее мысль. Она всегда с любопытством смотрела на Феррана. Она помнила рассказ о его четырехдневном голодании. И этот незначительный эпизод возбуждал в ней гораздо больше интереса и сочувствия, чем сам человек, с которым ее столкнула судьба в эту минуту. Она наблюдала за Ферраном, а Шелтон наблюдал за ней. Но если бы кто-нибудь сказал ему об этом, то он искренне бы удивился. Он делал это бессознательно, так как ему хотелось проникнуть в душу Антонии, узнать, какими глазами она смотрит на этого случайного посетителя, воплощающего в себе все те непокорные жизненные черты, которые совершенно отсутствовали в ней. "Дик", сказала она ему однажды. "Почему вы никогда не говорите со мной о господине Фирани? Вы хотите, чтобы я говорил с вами о нём?" спросил Шелтон. "Вы не думаете, что он стал лучше? Он поправился, пополнил" Лицо Антонии приняло серьёзное выражение. "Я не об этом", возразила она, "а в чувствительности. Не знаю, не могу судить". И она отвернулась, и что-то в её позе встревожило Шелтона. "Он был когда-то в некотором роде джентльменом", сказала она, "от чего он не может стать им опять". Антонии сидела на низкой стене, отделяющей огород от сада, и над её головой висели золотистые сливы. Солнечные лучи, пробираясь сквозь листву, отражались в них и заставляли их блестеть, окружая, как бы короной, голову молодой девушки. Всё кругом было пропитано зноем летнего дня и дышало негой, и только её лицо, ясное и спокойное, напоминало тихий летний вечер. "Может быть, он не желает быть джентльменом", отвечал Шелтон. "Как сделать, чтобы он пожелал этого?", спросила она, раскачивая свою маленькую ножку. "У него другая философия жизни". Она помолчала и потом проговорила: Я ничего не знаю об этих философиях. Пожалуй, не найдётся двух людей с одинаковыми взглядами на жизнь, холодно сказал Шелтон. Я вас совершенно не понимаю, заметила она. Ведь каждый желает быть хорошим и благополучным, мягко спросил Шелтон. Антония вместо ответа пристально посмотрела на него. Представьте себе, заметьте, что я высказываю только предположение и в сущности не знаю этого, что Фиранн действительно желает поступать всегда иначе, чем другие люди. Снова заговорил Шелтон. Если бы вы одарили его каким-нибудь званием и дали бы ему достаточно денег на том условии, чтобы он поступал так, как все, то не думаете ли вы, что он согласился бы на это? Почему же нет? Почему кошек вы не назовёте собаками, или язычников христианами? Антониа соскользнула со стены на землю. Вы думаете, как видно, что и пробовать не стоит, сказала она и пошла по аллее. Первым движением Шелтона было идти за ней, но он остался стоять на месте и только смотрел ей вслед. Он видел, что она остановилась на повороте, оглянулась и, сделав нетерпеливый жест рукой, скрылась из глаз. Антонио ускользает от него. Он стоял и смотрел на опустевшую аллею. Да если бы он мог взглянуть со стороны в эту минуту, то понял бы, что это он сам уходит от неё. А она остается спокойно стоять на месте, как человек, следящий печальными, но ясными глазами за движением потока.